Алексей Соколов Миротворцы карательного отряда Глава вторая Жужжание мух. В полной мере отряд услышал это еще издалека, едва пройдя чуть вперед, как будто голодный рокот, издаваемый приветствующим их цербером. Гул, витавших в воздухе нескольких сотен плотоядных насекомых, слетевшихся на запах гниющей плоти. «Твою-то мать!» — сказал третий. «Твою-то мать!» Он повторил эту фразу раз десять за минуту, с того момента, как через несколько часов после высадки отряд нашел взвод «Гамма», а точнее то, что от него осталось. И Джерри не мог не согласиться с толстяком. На заданиях они много раз, не глядя, перешагивали через тела самолично застреленных приспешников врага, будь то старики или дети. «Враг есть враг». Но бойцы Гаммы являлись солдатами мира. Гипертрофированная ярость, раскачанная препаратами, призванная ненавидеть врага на заданиях, сейчас, не находя выхода, взвинчивала эмоции до предела. Найденный взвод являл собой кровавое месиво. Изродованные огнем, пулями и осколками трупы, оторванные конечности, внутренности, лежали на земле, пропитанные кровью». Смрат разложения выворачивал наизнанку. «Газы! Рассредоточиться подвое!» — радировал командир отряда. «Оцепить периметр! опером проверить место происшествия!» Отдав приказы, офицер еще раз связался с остальными отрядами взвода Омега. «Повторяю, с нашей стороны никого! Окружайте район со своей! ястреб один! Быть в районе нашей дислокации!» Нужна огневая поддержка. Разведывательные беспилотные дроны, один из которых и вывел отряд к пропавшему взводу, описали круг над поляной. И с шумом, издаваемым их маленькими трубинами, разлетелись в разных направлениях выискивать врага. С крон деревьев разлетелись всполошенные стайки птиц. Бросив короткий взгляд на офицера, до сих пор говорящего с кем-то по рации, джерри поспешил за Томом резко повернувшим налево. Бегущий рядом третий вытащил из рюкзака собаковидного робота, нажал несколько кнопок и бросил на землю. Робот-сапер, железная коробка с переплетением проводов на четырех ножках и установленных наверху клешнях с инструментами, приземлился на лапы, коротко пискнув и мигнув диодами, быстро засеменил к трупам. БТР промял передними правыми колесами широкий ржавый остов легкового автомобиля, на котором еще частично сохранилась белая краска, и замер на развилке одной из земляных дорог, расходящихся от поляны. Дорога поросла кустами. По ней явно давно никто не ездил. Мельком оглянувшись назад, Джерри направил оружие в редкий лесок — Третий побежал дальше, засев вместе с девятым чуть поодаль за трухлявым бревном, лежащим рядом с дорожным указателем. Деревянные доски с надписями и стрелочками были разбиты и превращены пулями в решето. Заняв наиболее выгодную позицию за Томом, Джерри принялся ждать подкрепления. Через час взвод «Омега» в полном составе исследовал место инцидента номер 23 — как назвал эту резню офицер. Неподалеку, на пустыре, рядом с заброшенной железнодорожной станцией, блестел хромированными боками вызванный «Хантер». Несколько бойцов упаковывали роботов-саперов обратно в рюкзаки. «Господи, это же настоящая бойня!» — прошептал девятый, с интересом оглядывая трупы. «Как они умудрились всех положить!» Джерри крепко, отпылающий внутри злости, сжал оружие. Присел рядом с располовиненным крупнокалиберной очередью телом. Затуманенные дымкой забвения глаза с расколотой головы, невидяще уставились в небо. «Семнадцатый. Вроде его звали Семнадцатый», — подумал он, разглядывая оружие убитого. Проверил разгрузку. Он бы и не посмотрел на простых павших. «Обычные потери биоматериала, названные расточительством, лишь из-за невозможности больше их использовать в целях пополнения генофонда, рабочей силы, либо запаса органов для военных, счастливчиков в санаториях или совета. Но... но это были, что ни на есть свои. Родные люди. Братья по оружию». Лютая злоба вскружила голову. Джерри выпрямился. «Боеприпасы и пушки на месте. Бронетехника тоже. Враг ничего не забрал. Все практически целое. Словно берегли и стреляли лишь по живой силе. Тогда почему не угнали? Боялись оставить следы? А зачем тогда беречь? Как странно». Он перевел взгляд на труп, лежащий рядом. Солдат как будто пытался сорвать с себя амуницию. Голова была отстрелена и куски мозга с осколками черепа заляпали бронетранспортера пропавшего взвода «Гамма», из которого доносился грохот, производимый копошащимся внутри пятым. Согласен. «Это не единственная непонятная хрень!» — влез понизив голос девятый. «Я проходил мимо командного пункта и слышал рацию. Они считают, что это Рубилова устроила сама «Гамма». Видя, что его слова не доходят, боец пояснил — — В смысле, солдаты Гаммы сами атаковали себя. «Чушь — Чушь! — зарычал успевший вылезти из люка пятый, спрыгнув с опаленного БТРа, нутро которого только что осматривал. — Зачем им это делать? — он поднял руку, останавливая открывшего было рот девятого. — Пятый вызывает первого! Внутри БТРа два изорванных покойника! Приборы разбиты! Там, походу, был вихрь из рикошетов! Наушник рации зашипел — — Понял вас, Пятый. Продолжайте осмотр. — Есть! — приняв команду, он кивнул, как будто командир стоял перед ним, и повернулся к Девятому. — Так что ты там сказал, идиот? — Ты сам-то себя слышал! — не полез в карман за словом «товарищ». — Рикошетом убило! Рикошетом нахрен! Зачем им стрелять по стенам? А эти... — Девятый обвел рукой несколько тел. — Не похоже, что они занимали оборону. Как будто получили подачу свинца в упор. И еще, чтобы ты много не вякал, техники раздобыли записи переговоров перед гибелью взвода. И я цитирую офицера, когда он связывался с цитаделью. Солдаты как будто обезумели. Похоже на то, что они сами стреляли в себя. Не могу представить, что могло их заставить совершить такое безумство, но нет сомнения, что это происки врага. Гордо фыркнув, девятый показал оппоненту средний палец. «Ну и кто теперь идиот, а, кретин?» Пятый выругался. «Психотропное оружие? Черт! Теперь я понимаю участившееся странное поведение потенциального врага, агрессию, нападение, предательство мира, распространение этой сраной еретичной пропаганды, взять хоть это оскверненное граффити, что мы видели. Им капают на мозги. Боже мой!» Он сокрушенно оглядывался вокруг. «А теперь еще и это...» «Ну и побольше! Поверить не могу! Мы в жопе!» Рации затрещали, передавая приказ офицера. «Внимание!» — говорит первый. «Всем перегруппироваться!» «Дроны засекли живой объект в западной части леса!» «Отряд 3 остается для охраны!» «Остальные выдвигаются!» «Взводу Омега приказано захватить неизвестное лицо!» «Прочесать местность по указанным координатам в поисках врага!» Раздобыть всю возможную информацию, во что бы это ни стало, для всеобщего блага. «Есть!» — хор голосов разошелся эхом. Солдаты были вне себя от праведного гнева, свирепея с каждой секундой преисполненные решимости выполнить священный долг. Их решимость не поколебала бы даже знание того, что смерть уже записала бойцов в свой список, и через несколько часов взводу «Омега» наступит конец. Отряд 1 и 2 возвращались обратно. Прочесывание леса не дало результатов, кроме одного. Был найден засеченный дроном живой объект. Проходя мимо места инцидента, Джерри увидел, что вся бронетехника павшего взвода, видимо, со сложенным в нее оружием, грузится в летательный аппарат. Остались только изодранные останки бывшей живой силы. Пятый продолжал изрыгать ругательство. «Как же так? Кроме этого полудохлого сбрендившего уродца, никого, ни следа!» «Радуйся, что хоть его нашли. Может, он прояснит ситуацию». Проговорил, жуя питательную пасту через патрубок противогаза, Джерри. Но сам порадоваться не мог. Глянув на полного сомнений, косившегося на него Пятого, понял, что и он тоже. Что-то было не так. Который раз ему вспомнились эти слова, только сейчас они были наиболее вескими. С того момента, как они с Пятым нашли во враге полуживого, израненного двадцатого, Последнего, выжившего из взвода гамма, засеченного дроном, тревога не покидала их. Джерри подозревал, что и весь остальной взвод тоже. Напряженность висела в воздухе, как невидимое тяжелое покрывало. Так сильно, что ему вспомнился сон. Короткий ежик-волос под резиной химзащиты встал дыбом. Пятый отвернулся и обратился к девятому. «Что слышно?» Не оборачиваясь, тот ответил «А хрена Кроме того, что он сам сказал. Прошептал, когда мы его на носилках первому тащили. То ли ни черта не помнит, то ли сейчас ничего не скажет. Или все вместе. Слова у него мешались, я толком не понял. Вроде как ему нужно к сестре. Какая-то, мол, у него есть информация. Но какая не открывает. Для всеобщего блага, говорит, и плачет. «Инфа слишком важная, на нее уже наложили гриф секретности, и доставить ее нужно в цитадель срочно, для анализа штаба. Никто ничего не знает, но, думаю, они потом разберутся». Джерри и Пятый согласно кивнули. «Штаб разберется. В этом нет никакого сомнения. Идти против этого. Все равно, что не верить самой истине. Что-что, а преступниками солдаты мира не были». Джерри даже стало немного подташнивать от одной только мысли о возможности столь отвратительного помысла, как недоверие. «Кто знает, может, он не сдохнет по пути. Расскажет все, что выведал. Будем в курсе, как этих сук прижать. Очень на это надеюсь», — процедил сквозь зубы девятый, оглядываясь назад. «Жесть! Сраный фарш! Стремно так погибать! Одно дело в бою ради мира!» а другое — самим себя покрашить. С первым едем. Хоть бы откачали. Там, говорят, аж три медика латают его. Девятый проводил глазами офицерский БТР, чьи колеса неспешно перекатывались через рельсы. Важный свидетель, как-никак. Оставшийся путь до ястреба, они шли молча, окутанные клубами пыли, поднятыми боевой колонной. В поисках моральной поддержки Джерри вперил взгляд в мягко подпрыгивающего на рессорах Тома, преодолевающего железнодорожные пути. Но спокойнее не стало. Наоборот. Огненный череп, нарисованный над серийным номером, казалось, теперь ожил и обрел сознание. Злое сознание. Он лукаво таращился, словно говоря, будто знает, что всем вам скоро придется лечь в братскую могилу, а злобный оскал обещал встречу в огненном аду. Джерри поежился и резко обернулся. Пятый и еще несколько бойцов молниеносно продублировали действия, готовые отразить атаку с тыла. Но угрозы не было. Первый БТР начал заезжать на борт лайнера. Командир вышел на связь. Поторапливаемся на погрузке! Ускорить стемп!» Всю дорогу до «Хантера», напоминавшего величественного серебристого дракона, Джерри ожидал получить пулю в спину, даже несмотря на прикрывающих посадку бойцов третьего отряда. Встав под сверх большой громадой летательного аппарата, он оглянулся еще раз, снял противогаз. Ничего! Но что-то было! Через секунду он был уже уверен. Это что-то угроза, невидимое, но ощутимое, как окружающие их маслянистые запахи машин, смешанные с ароматом цветов и травы, гнилых досок заброшенной станции и запахом навоза диких зверей. Или, скажем, как гудение пчел и стрекоз среди полусухой травы. Опасность, осязаемая предельно четко, внутри ястреба. Сжав зубы, Джерри развернулся, и побежал за въезжающим на трап Томом. Джерри пристегнулся ремнями к креслу, одному из многих тянущихся вереницы по обеим стенам. Зажужжали пневмоусилители. Трап с глухим стуком герметично захлопнулся. Теперь внутри ястреба царил полумрак, разгоняемый светом, просачивающимся через иллюминаторы. Красные блики от сигнальных ламп, вмонтированных в потолок, расходились по алюминиевой обшивке салона. Снаружи доносился звук сгорающего топлива, вырывавшегося из огромных сопол, плавно переходя в свист. Воздушный крейсер взлетал. В том, как и остальные БТРы, один за одним был надежно закреплен посередине отсека. «Товарищи на местах. Вроде бы все хорошо», но это чертово свербящее чувство. Джерри уставился чуть влево, наискосок, на причину своего беспокойства. Но и тут ничего подозрительного на первый взгляд не было. Единственный выживший из взвода гамма-20-й, опутанный проводами капельницы, был пристегнут, откинувшись в кресле медицинской капсулы. Никаких явных проявлений нарушения мозговой деятельности». Голова с коротким, слегка обожженным ежиком светлых волос безвольно висит. Руки покоятся на коленях. «Он наполовину седой», — прокомментировал Джерри. «Ему от силы года 22 В нашем рационе энергетики, анабиотики, стимуляторы иммунитета и шут его знает чего еще. Я так полагаю, то, что укрепляет наши нервишки. Что он такого увидел?» Пятый повернулся направо и заговорил в полный голос. Джерри отдал ему должное. Что бы ни происходило, Пятый всегда был прямолинейный и ничего не стеснялся. — А как ты думаешь, а? — прорычал Пятый, направив на собеседника указательный палец, дернул большим, даже изобразил отдачу. — Пуф! Весь его взвод перебили! — Но... Джерри откашлялся, а затем отбросил приличие. Да и зачем, если благодаря этому дураку всем понятно, о чем они говорят? — У всех у нас на глазах убивали товарищи. Это неизбежная жертва для всеобщего блага. — Черт, логично! Но не каждый же день в тебя стреляют свои! — Согласен. Джерри отвернулся и уставился, как и многие, на найденного двадцатого, который не проявил никакой заинтересованности к разговору о своей персоне. Джерри решил, что он либо не слышал, либо ему наплевать. Восседавший рядом со свидетелем командир что-то тихо говорил, но двадцатый либо еле качал головой или, что было чаще, вообще не проявлял признаков жизни. Джерри осмотрелся. Некоторые товарищи спали, кто-то тихо разговаривал. На лицах бойцов Играл зеленый свет ламп, сменивших цвет сразу после того, как Хантер набрал высоту. Все спокойно. Но почему его не отпускает дурное предчувствие? Тревожный колокольчик внутреннего голоса бьется в неистовстве. Как будто, доставив товарища на борт, они сами приставили пистолет к своей голове, пустили в свой дом чуму выписали приглашение вирусу, который теперь, хоть и пока скрытно, уже пожирает их изнутри. Словно прочитав его мысли, Пятый пихнул Джерри в бок. «Медики проверили его несколько раз. В нем нет инфекции. Расслабься. Сейчас всем не по себе. Ты вообще давно был у психиатра?» Джерри, охнув от весьма ощутимого толчка, рассмеялся. «Не помню. Да, надо бы с...» сх... Он осекся, так как увидел, что седой блондин медленно поднял голову. Глаза мокрые и красные, как будто двадцатый плакал все это время. Но улыбка, скорее оскал, немного грустный, полный злости и полнейшего беспредельного счастья. Лика безумца. Несколько секунд двадцатый, не моргая, смотрел на Джерри, будто безошибочно угадал, что тот думает. Затем повернулся к офицеру и что-то ему сообщил. Первый кивнул, вытащил из-под своего кресла переносную станцию связи, выглядевшую как зеленый ящик размером с микроволновку, с кучей кнопок, мигающих диодов и поставил перед бойцом. Двадцатый, с неменяющимся выражением сумасшествия на лице, полез в карманы, достал какой-то металлолом и соединил его в некое причудливое приспособление. — Я спасу нас! — неожиданно выкрикнул он. Послышались одобрительные выкрики. — Так держать, дружище! — Отлично, парень! Предупреди цитадель, и мы зададим этим скотам! Командир схватил двадцатого за руку. Тот, развернувшись в полоборота, начал спокойно что-то объяснять офицеру. Джерри попытался читать по губам, но разобрал лишь слово «контратака». Решил, что седой блондин доказывает важность своей информации, нужной, чтобы предупредить возможные нападения врага. Видимо, так и было, потому что офицер отпустил двадцатого, который тут же развернулся к устройству и начал вызывать штаб. «Кто знает, если у него в руках есть пара козырей, и это сработает...» то мы прижмем этих уродов. Или хоть не будем уязвимы, как щенки?» — шепнул пятый, вновь пихнув Джерри в бок. «Мы ведь до сих пор не знаем, как они умудрились! Николай!» — неожиданно выкрикнул двадцатый, вставляя приспособление в станцию. При этом он в упор смотрел в глаза Джерри. «Что?» — спросил Джерри, осипнув, прекрасно понимая, что его не слышно из-за гула двигателей и турбин. «Коля! Меня зовут Коля!» Двадцатый повернул тумблер. В то же мгновение чудовищный, необычайной резкости и силы ультразвук резанул слух. Изображение перед глазами раздвоилось. Кто-то что-то кричал, это было видно по лицам, плавающим в зеленоватом мареве ламп. Но разобрать слова было невозможно. Давящий писк вытеснил все остальные звуки». Джерри рванулся вперед, но ремнями его отбросило обратно. Глядя на то, как офицер вступил в борьбу с поднабравшимся сил двадцатым, он в неистовстве принялся дергать за пряжку, удерживающую путы. Но через секунду ему, как и всем, стало не до этого. Синий луч ударил в летательный аппарат, превращая иллюминаторы в прожекторы — Джерри показалось, что яркий свет продирается даже сквозь микрощели в корпусе, находя путь, как вода, заполняя собой все пространство. Синева резанула глаза, а затем мозг, причиняя невыносимую боль. Хантер завибрировал. Звуки прорезались сквозь писк в ушах, смешиваясь в адскую какофонию. Солдаты открыли огонь. Пули цвикали и рикошетили внутри салона лайнера, устроив мясорубку. Воздух заволокло пороховой гарью, как будто некто вращал тумблер громкости от полной непробиваемой вакуумной тишины до грохота стрельбы и воплей. Вычерчивающие золотой пунктир, летящий со всех сторон пули, образовали паутину. Внутренняя обшивка искрилась от попаданий. «Враг — Враг! — заорал офицер треск очередей, грохот автоматических дробовиков. «Где мои дети?» — откуда-то справа обезумевший солдат принялся горланить песню. «Они их съели! Съели!» — следом за этими словами истерический смех, похожий на хихиканье гиены, которая перекрыл взрыв, взлетевший в стену подствольной гранаты. В секунду огненный цветок вырос из стены — всего за несколько кресел от Джерри. Осколки чиркнули по шлему. Ударная волна сотрясла корпус лайнера. Красная клякса с остатками кусочков черепа и волос шмякнулась о лицо стреляющего в потолок пятого. Часть содержимого из чьей-то разнесенной черепной коробки, посланного в слепом броске взрывом, попала и на Джерри. Он вскинул левую руку, чтобы схватить товарища. «Остановись, мать твою! Мы стреляем по своим! Сто...» Джерри замолчал. Несколько пуль выбило над ним фонтаны алюминиевой стружки. Мизиницы и безымянные пальцы были оторваны по основную фалангу. «Ёп!» Синий свет резал глаза. Звуки пропали. Пространство стало искажаться, словно унося сознание в другое место. В прошлое. Он в окружении дружественных военных сил, незнакомых. Джерри не помнит этого, но и одновременно осознает, что это было. Когда-то. Воспоминания, господи! Боже мой, это воспоминания! Как это может быть, я не. Перед собой Джерри видит город. Звуков нет. Он как будто смотрит немое кино. Мегаполис вполне узнаваем «Хоть и с трудом, это окрестности цитадели. Город давно заброшен. Ведь... Ведь всех эвакуировали, верно? Разруха еще не посетила его в полной мере, хоть на машинах, столбах, дорожных знаках и прочих металлических предметах поселилась все поедающая ржавчина. Мох, плесень и плющ уже облюбовали улицы, а на дорогах и стенах которых уже давно появились трещины». Дома все еще выглядят новее, чем сейчас. Как будто еще не оставляют бесплодных попыток выиграть схватку со временем. Джерри трясется в открытом кузове большого грузовика, таком же, как и остальные 50, Кругом военная и всевозможная боевая техника. Он не узнает людей рядом, но уверен, что это его сослуживцы. Мимо, поднимая клубы пыли, проносятся несколько грузовиков, крытых тентами. Они везут аппаратуру и несколько бронемашин. Вокруг города в цепочку выстроились танки, направив пушки на цитадель, достроенную лишь наполовину. Все это напоминает масштабное шествие на парадах. Позади, он знает это, хоть и не видит, в бронеавтомобилях сидят ученые, а еще дальше автобусы с журналистами. За ними движется батальон обеспечения, подвозя запасы боеприпасов, топлива и провизии. На случай, если что-то пойдет не так. Но все уже пошло наперекосяк, иначе мы бы здесь не были. Мысленный анализ продолжает работать, несмотря на шок. Генерал стоит возле танка и что-то кричит в рацию, указывая в сторону, где в нескольких километрах виднеется цитадель». На мгновение Джелли вернулся в реальность, но услышал лишь орк и звук пальбы. Вновь увидел хаос, устроенный бойцами внутри Хантера. Синий свет вгрызался в мозг с упорством озверевшего ягуара, прожигая страшной мукой. Новая вспышка. Воспоминания хлещут бурным потоком, разбрасывая кусочки сумасшедшей мозаики. Треск выстрелов пропал. Джерри опять увидел свой сон, только теперь он не заканчивается. Все происходит обрывками, и на этот раз звук в видениях включается. Ему семь, как и его подружке как ее зовут, как ее их семьями и соседями везут в переполненном желтом школьном автобусе. Люди испуганно перешептываются. Справа через проход между рядами. Девочка прижимается к своей матери и пытается улыбнуться своему другу. Джерри растягивает губы в самое, как он надеется, при улыбки. «Как ты, приятель?» — говорит отец, взъерошивая ему волосы. «На лице маска мистера, все будет хорошо». Джерри поднимает кулак с поднятым вверх большим пальцем и смотрит на девчонку, а затем оглядывается налево. Автобусы в одном из которых они едут, рассекающие ночь разношерстной колонной от военных до гражданских обгоняют груженные чемоданами и коробками машины. Он вновь поворачивается вправо, смотрит на дочь с матерью, а затем в окно позади них. За стеклом проносится их пригород с мечущимися жителями. В нескольких домах свет потушен. Видимо, хозяева успели уехать». Периодически мелькают зеленые джипы, стоящие на тротуаре. Военные выводящие людей на улицу. Это и есть эвакуация, думает Джерри. Плохое слово бегство, и непонятно от чего. Разговоров нет. Пассажиры автобуса слушают радио, передающее новости вперемешку со статическими помехами. Женский голос дикторши до боли знакомый. Почему-то Джерри вспомнилась сестра. Таинственные лучи света замечены по всему земному шару. Пока ничего не известно. Но правительство стран просят своих граждан не поддаваться панике. Местные власти. Мобилизация армии всего мира. Треск статических помех стал невыносимым, и водитель переключился на другую волну. Голоса журналистов и доктора Нии из-за помех были практически одинаковыми. — Что это? Вторжение? Людям угрожает опасность? Какая у них цель? В ответ слова старца, полные искренне извиняющихся ноток. — Мы не знаем. Автобус тряхнуло на выбоине. Соседский пес, жмущийся к ногам молодой четы, завыл. Настолько жалобно и безнадежно, что Джерри пробил озноб до костей, а мурашки покрыли все тело. За окнами появилась леса колонна покинула пригород. Помехи разрывали радио. Водитель прыгал с чистоты на чистоту в поисках хоть каких-то новостей. «Массовые беспорядки. Паника охватила». Из-за скорости автобус кренится даже на легком изгибе дороги. С оглушающим гулом с левой стороны вспыхнул вихрь фар. Пес залаял. Джерри перебрался с колен матери к отцу и прислонил ладони, сложенные лодочкой к окну. Грузовики, целое множество, мчались в обратную сторону из-за крена его придавливает к стеклу. «Прыгай-ка обратно, приятель!» Мужчина переносит сына обратно к жене. «Это может быть небезопасно!» Спустя несколько секунд колонна военных исчезает из виду. Вниманием беженцев вновь овладевает радио. «Полковник!» — говорят, с неба спустились некие гигантские капсулы, а основные носители дрейфуют на орбите над местами посадки — как вы можете это прокомментировать? Что это был за зеленый свет? Мы не располагаем полной информации. Сейчас могу сказать одно. Мы делаем все возможное и просим граждан избегать паники. В настоящий момент проводится сбор данных. Также, смею заверить, треск, через который угадывается уже знакомый голос дикторши. Сотрудники. Провождаемая мощным выбросом света и летающими огнями, по утверждению очевидцев, велась в следующих местах. Китай, провинция Россия, Сибирь, Тунгусский вывал, Волгоградская область, Медведецкая гряда, Санкт-Петербург, Латвия, окрестности города Рига, Украина, район Чернобыля. США, окрестности города Дежир, штат Мэн, гора Адамс, штат Вашингтон, Округ Колумбия, Большой Каньон, штат Аризона, Юар, Йоханнесбург, Мексика, Мехико, Великобритания, Графство Уилч, Стоунхэдж, Шотландия. Везение делают скачок во времени, унося Джерри из автобуса. Мир и покой затишье. Ему около двадцати, и он женат на самой прекрасной девушке на свете. Джерри понимает, что это та самая девчонка из сна, только теперь она выросла и превратилась в мечту. Они одни в поле на пикнике, если не считать пасущихся то тут, то там лошадей. Он убирает ее светлые волосы со щеки, смотрит в огромные голубые глаза и говорит, что любит. Она смеется и говорит, что любит его в миллиард раз больше. Джерри укладывает свою ногую прекрасную красавицу на траву и целует в эти сладкие губы. Алиса. Ее зовут Алиса. Очередной прыжок хронологии событий, бывших когда-то. Он с родителями смотрит телевизор в зале. Новости. Диктор... Седой мужчина с длинным лицом и в больших старых очках в роговой оправе разговаривает с таким же седым, но полным и без очков военным. «Итак, эти модули, которые приземлились тогда, появилась ли какая-нибудь информация?» Военный чешет ежик из пепельных волос и дело на улыбается. «Понимаете, исследование осложняется невозможностью подойти к объектам из-за их системы защиты». Ту информацию, которую нам удалось собрать, к моему сожалению, засекретили. Отец Джерри фыркает. «Трепачи! Они и сами-то ни черта не знают! Засекретили, блядь!» Диктор тем временем продолжает задавать вопросы. «Вы имеете в виду энергетическое поле?» «Верно, и не только. Всевозможные помехи, выводящие из строя нашу электронику, когда мы подходим достаточно близко, ну и так далее». «Сигналы, которыми они с нами общаются, наши ученые расшифровали как просьбу переждать, припарковаться, так сказать. Так что...» Человек в форме поворачивается к экрану и снова растягивает ухмылку. «Поводов для беспокойства нет». «Пустослов», — вворачивает отец. «Возможно, но позвольте, как же переждать, когда модули разворачиваются, можно сказать, вгрызаются в землю? Периодически от носителей слетают гигантские детали в этих столбах свечения, собираясь, как кажется людям, в башне. Вам не приходило на ум, что они обустраиваются?» Военный пьет воду, ставит стаканы и молчит какое-то время. «Может быть, они хотят устроить тут нечто вроде перевалочного пункта? Мы не знаем». «Если так, то, думаю, мы сможем договориться. Они нам технологию, моим землю, в смысле часть. Взаимовыгодный обмен. Ученые как раз работают над этим. В любом случае, во-первых, если бы они были агрессивно настроены, давно бы уже напали, а во-вторых, все объекты окружены усиленными военными кордонами. Мы держим ситуацию под контролем». Отец переключает канал, отшвыривает пульт. «Задолбала их пустая болтовня! Никто ничего не знает!» Он оглядывается и, убедившись, что смеявшаяся над ним жена вышла на кухню, поворачивается к Джерри. «Вот что я тебе скажу, приятель! Мой папа, Родион, помнишь его?» «Да, па, он...» — отец сделает знак рукой, призывая заткнуться и слушать. «Заткнись и слушай, Джерри. Никто не знает, есть ли там эти инопланетяне или нет, а если и видел, то заперт где-нибудь в лаборатории. Потому как близко туда не подойти, не отрасти в себе пары щупалец от радиации. Думаю так. Парни из команды Родиона наблюдали, как периодически что-то громоздкое то приземляется с носителей, а иногда и взлетает. Он думает, что там кто-то есть. Возможно, они приспосабливаются» экологии или гравитации, я не знаю. Говорят, там кто-то уже пропал. Да не пара человек, а целыми батальонами. Об этом умалчивают. А ведь первые случаи были еще в день x Перемотка. Джерри в парке с целой толпой друзей. Он держит за руку Алису, а на плече у него сидит его маленькая кузина. Девочка ест мороженое и И веселиться не переставая. «А где Том, Джерри? Где Том?» Она заливисто хохочет от своей шутки. «Убежал прятать твой сыр?» В воспоминании Джерри смеялся. Но сейчас, видя происходящее, словно фильм от первого лица, ему не до смеха. Он понял, почему дал имя своему БТР, И когда вновь посмотрел на юную родственницу, сердце защемило от тоски и... «Как я мог забыть? Как я мог забыть? Как?» И самого что ни на есть дурного, поганого предчувствия. «Что же ты сделал, сукин сын? Что ты сделал?» Бился в неистовстве внутренний голос. В Хантере, в свинцовом торнадо, устроенном бойцами, пристегнутое ремнями тело Джерри изгибалось в конвульсиях. В реальности прошло всего несколько секунд. В замкнутом салоне летательного аппарата... По-прежнему оглушительно трещали очереди, раздавались звонки удары свинца по обшивке и технике, чавкали попадания в плоть, лязгали затворы, выплевывая гильс с перезвоном рассыпающихся по всему полу. По сравнению с тем, что было, хаос немного поутих, резкое численное сокращение живой силы безумных стрелков. Взорвалось несколько ручных гранат, разбрасывая осколки, кресла и куски мяса, завернутые в горелую экипировку. Но Джерри не слышал этого, как и не ощущал пригорошню пуль, саданувших в бронежилет. Лишь бубняще повторял, еле слышно слово, которое было не разобрать в этом самоубийственном аду. «Нет, нет, нет!» Синее свечение окутало все вокруг, продолжая давить на психику, попав ему на зрачки наполовину закатившихся глаз, оно с новой скоростью устремилось через хрусталики яблок по нервам в мозг, выуживая скрытое в темном мраке омута памяти. Нырок в прошлое. Джерри явился следующий момент его жизни, который он доселе и не помнил, и вспоминать не желает потому что уже осознал, что-то случилось, и он всему виной. «Час пробил!» — завопил почти радостно от адреналина вбежавший в летний палаточный городок солдат. «Какая-то заваруха у объекта! По машинам! Полная боевая готовность!» словно в подтверждение его слов завыла сирена. Джерри без удивления понимает, что он в армии. Какое-то время назад. Перед глазами второй раз прокручивается подход к недостроенной цитадели. После агитационной речи генерала войска входят в город. Невский проспект. С ясного, почти безоблачного неба, за стратосферой которого видны исполинские очертания носителя, ударяет ярчайший зеленый свет, сбивая с ног. Оглушительный, дребезжащий гул разрывает барабанные перепонки. Джерри открывает глаза, лежа на земле. У него из носа льет кровь. Вокруг зеленая марева, в котором летают частицы мелкого мусора и пыли, выбиваемые из земли пульсирующими ударами гула. Перед ним появляется фигура, выцветший, истертый временем камуфляж. Ровно такого же состояния бронежилет и противогаз. Как будто некто провалялся лет сто в пирамиде. Джерри кажется, что видит за его головой какие-то трубки или провода, торчащие из затылка. Фигура резко наклоняется. В стеклах ее противогаза Джерри успевает заметить свое размытое отражение. Кажется, что умудряется расслышать глухие хрипы, издаваемые под противогазом. Он пытается встать, но тело не слушается. Координация движений нарушена. Резким движением — это У Джерри язык не поворачивается назвать существо человеком, хоть оно и выглядит, как он, а, возможно, когда-то им и являлось. Выбрасывает руку к его горлу. В кулаке, облаченном в черную резиновую перчатку, зажат инъецированный пистолет, жалящий в шею. Затем существо хватает его за шиворот и куда-то тащит. В зеленом вихре взору Джерри открываются неясные силуэты, таких же сутулых, как и его захватчик, которые что-то или кого-то волочат. Следующее, что он видит, и видел, открыв глаза, огромнейший зал, поражающий своими масштабами. Изображение плывет, словно Джерри Адурманин. Он накрепко пристегнут к огромному креслу и подключен к капельнице. Вокруг сотни, а может и тысячи таких же пленников». Спереди в стене крепится огромный вентилятор диаметром около 5 метров. За лопастями источник света, и когда они мерно разрезают воздух, тени расходятся по всему помещению. Над пленниками на приспособлениях, подобно сушилкам в парикмахерских, нависают шлемы. Дальние ряды, насколько хватает обзора, уже бьются в конвульсиях с надетыми на голову черными сферами, абсолютно гладкими, имеющими на корпусе лишь несколько лампочек и отходящих от затылочной части пучков, патрубков и проводов, механически скрежет. Джерри оглядывается и видит, что на солдат, находящихся в одном ряду с ним, надеваются эти непонятные, но явно опасные приспособления — Он пытается вырваться, но тщетно. Крепления смогли бы удержать даже самого сильного буйного помешанного. Шлем на нем и начинает сдавливать череп. Мысли путаются от действия неизвестных препаратов, начавших поступать в кровь. Поначалу он видит слепящий белый свет, а затем в мозг врываются прожигающие сознание миллиард картинок, и голос голос сестры. В настоящем времени Хантер затрясся и ушел в пике. Кусок поврежденной обшивки оторвало ветром. В образовавшуюся растущую брешь из-за разгерметизации салона вихрем вышвырнула целую секцию кресел с людьми. Резкие отрывочные воспоминания сменяли друг друга, на секунду прервавшись взрывом гранаты. Очередной мысленный скачок в прошлое. Война с применением самого масштабного нового оружия. Бывшие пленники теперь преданы, практически лишенные эмоции солдата-агрессора. Земляне не находят сил для достойного ответного удара. Атака ведется в основном по силам военной машины, выводятся из строя любая техника, способная нести угрозу. Люди еще нужны. Джерри, но уже не совсем он, седьмой, Взвода Омега, роты номер 47 дробь 39 проводит набор «Захват рекрутов настоящим врагом», промывка мозгов и новые воины становятся в строй армии завоевателя. Батальон Джерри нападает на силы сопротивления. Колоссальных размеров инопланетные циклопические импульсные орудия приведены в действие. Живая сила землян повержена». Электроника ракетных частей выведена из строя, исключая дистанционное управление. Агрессорам лишь остается захватить нужный материал. Техника будет перепрограммирована, а выжившие — завербованы. Слова сестры, несущие непреложную истину, звучат в голове, сопровождая каждое действие в воспоминаниях и раздирая мозг. Блага. Стрельба по беженцам. Перемотка. Джерри идет по трупам, прикрывая самоходные пушки высотой в пятиэтажный дом. Залп импульсных орудий, и пилоты теряют управление над вырубленной техникой. Самолеты падают с небес. Перемотка. Джерри целится в подстреленную молодую женщину, лежащую на траве. Она, верный землянам до конца, Оператор-наводчик устаревшей механической пушки, сумевшая поразить несколько импульсных орудий. Ее замаскированное гнездо вместе с автоматической гаубицей, не поддающейся электромагнитным импульсам, оплавлено, закиданное гранатами. Женщина-повстанец отползает, оставляя красный след, пытаясь выдернуть чеку. Живой ее не взять. Джерри открывает огонь. Очередь вспарывает ей грудь. Глядя, как на пятнистой униформе расползаются бордовые кляксы, Джерри сожалеет, но лишь о том, что аналитикам теперь не удастся выпытать расположение огневых позиций ее союзников. Перемотка За много километров видны необъятные грибовидные огненные столбы, поднимающие в воздух тонны земли, сжигающие капитулирующие силы землян. Ударные волны сносят города — Срывают дерн с холмов, словно ураган уносит бутафорский газон. Прижимают колосья пшеницы, обнажая лежащие на пропитанной кровью земле тела солдат. «За мир во всем мире!» Теперь уже мерзкий голос сестры, совсем недавно бывший для Джерри в реальности родным, сопровождает бойцов во всех их кошмарных деяниях. Уничтожение повстанцев непрерывный стрёк от выстрелов. Трассера тяжелых очередей разрезают ночь, сбивая вертолета и контратакующего с тыла противника. В тот момент Джерри задается вопросом о том, как вертушки врага смогли подобраться так близко, то ли импульс, бьющий из пушек, работает лишь в спектре направленного действия, то ли враг нашел способ, как от него защититься и выпускает ракету в прорвавшийся слишком близко летательный аппарат. Огненный, с оранжевыми отростками шар раздувается в воздухе, и Джерри отворачивается. До него долетает грохот взрыва. Взглянув на соседний взвод, погружающий в грузовики тех, кто может нести службу для всеобщего блага, он перезаряжает автомат и приступает к своей задаче — добиванию непригодных. Это неоспоримо. Захват женщин и детей в специальные заповедники, звучащие в промытом мозгу как санаторий для счастливчиков, поближе к столовой советников, так как люди — деликатес, главный источник калорий. О них заботятся, ведь еда советников должна быть в безопасности, очищена от земных бактерий, а кровь насыщена питательными веществами — Другое утверждение ересь Хантер ударился со страшной силой о землю